Глава пятьдесят «Она ведьма». Я кивнула и окинула взглядом церковь. «Здесь весь город». «Точно, как и подразумевалось. Финна хотела грандиозную свадьбу, и, кажется, она ее получила». Рихард усмехнулся и поднялся. И только сейчас я заметила, какой он был красивый. Свадебный костюм был сшит специально для этого торжества, и я даже немного позавидовала Финне. Когда я выходила замуж за своего мужа много лет назад, все было намного проще. Мы поженились в тайне ото всех в заброшенной церкви далеко от столицы. Гостей было по паре человек с обеих сторон. Все было сурово и довольно жестко. Сделано это было из-за того, что я была обычной девушкой, у которой внезапно вспыхнула метка, и чтобы не привлекать лишнего внимания, нас поженили тайно. Сильной любви между нами не было. Легкая симпатия и долг дракона жениться на своей истиной. Сейчас на лорде Эрлинге был черный костюм, расшитый золотой нитью, белая кружевная рубашка и такого же цвета шейный платок, подчеркивали контраст. В одной руке у него была трость с золотым набалдашником, в другой – черный цилиндр. «Ты хорошо выглядишь!» – коснулась его руки и почувствовала, как наши метки вспыхнули и погнали кровь по венам. «Я знаю», – улыбнулся уголком рта, и его окликнули. «Мне, к сожалению, пора. Иди». Кивнула и поняла, что через несколько минут начнется то, к чему я, как оказывается, была не готова. Мое сердечко билось, как заведенное, а руки дрожали. «Не переживай, милая», — потрепал меня по плечу Бертран. «Я рядом, и помогу, если у тебя вдруг пропадет голос». Я откашлялась и ухмыльнулась. «Надеюсь, этого не произойдет». А в следующую секунду я услышала нарастающий шум толпы, и двери церкви раскрылись. По проходу в сопровождении какого-то мужчины шла Финна Куц в белоснежном кружевном платье. На голове у нее была фата, на лице прозрачная накидка. В руке был небольшой букет белых лилий. Недовольно сморщившись, я не могла оторвать от невесты взгляда, как и все, кто был в этой церкви. «Сама невинность», — прошептала я. Невеста прошла мимо меня и встала напротив Рихарда. Протянула к нему руки, и он взял их в свои. В этот момент мне захотелось вскочить и оттаскать эту гадину за волосы. Кажется, я даже начала приподниматься, но тата спокойно посадил меня на место. Еще рано. Вздохнув, я закрыла глаза, чтобы этого не видеть. Я слышала речь священника и думала только о том, когда же этот цирк закончится. До того момента, пока не услышала фразу, которая была сигналом для нашего продуманного спектакля. «Если среди присутствующих есть те, кто против этого брака, говорите сейчас». Или молчите вечно?» «Да, есть», — сказала я громко и поднялась, скинула накидку и взглянула на удивленное лицо Финны. «Ты кто такая?» — повернулась ко мне девушка. «Не может быть. Ты жива?» «Да, я жива. Меня зовут леди Дайна Эрлинг, и я являюсь официальной женой лорда Рихарда Эрлинга». Народ зашептался. «А на руках у меня находится наша украденная дочь, Вивьена Дайна Эрлинг». Я повернулась и показала всем Виви. Народ начал подниматься со своих мест и смотреть на меня с дочерью. «Этого не может быть! Она жива! Маленькая леди жива и здорова! Да здравствует леди Эрлинг и ее дитя!» Люди кричали и радовались, а я улыбалась тому, что реакция людей подтвердилась. Они любили меня и мою дочь. «Тихо! Замолчите все!» — закричала Финна и схватила за руки Рихарда, который сделал шаг от нее. «Милый!» «Любимый, сделай что-нибудь!» Финна заламывала руки и смотрела то на мужа, то в толпу, ища поддержку. «Я сделаю!» – громко крикнул мой муж. «То же самое, что сделал с твоим отцом, который украл мою дочь и чуть не убил!» «Нет, не верь этой ведьме!» – она ткнула в меня своим изящным пальчиком. «Я люблю тебя, и у нас будет сын!» «Горожане столицы, я ваш лорд и говорю вам!» Женщина, что стоит напротив меня, была соучастницей преступления своего отца по краже грудных детей у их родителей. Сейчас Клаус Кудс мертв. Его сердце не выдержало той вины, которую он нес все эти годы. Но перед тем, как он ушел, сказал, что его дочь не беременна. Это был обман, чтобы стать леди Эрлинг. Отец с дочерью пошли на это, невзирая на то, что я женат и у меня дети. Они сделали все, чтобы избавиться от моих нерожденных детей и почти убить Виви. В результате их махинаций Дайна лишила ей здоровья и чуть не умерла. «Это неправда», – стонала Финна, оседая на пол. «Не верьте ему!» «Надеюсь, драконы из незримого мира не будут благосклонны к старику Клаусу и накажут его, как он того заслуживает». «Нет, папочка!» – завопила Финна. Медленно поднялась с колен и начала спускаться с небольшого возвышения. «Это ты во всем виновата! Ведьма! Ненавижу тебя!» Она бросилась на меня, но люди, сидящие на первых рядах, схватили ее за руки и повалили на пол. Девчонка извивалась и шипела, как змея. Из ее рта вылетали проклятия и бранные слова. «Думаю, ведьма, здесь не я, а ты», — посмотрела на людей, держащих ее за руки и за ноги. «Аккуратнее, как бы она вас не прокляла или не превратила во что-нибудь». Люди испугались и отпрянули от нее, как от больной, но люди моего мужа были неподалеку. Они перехватили инициативу и, набросив Фини мешок на голову, начали выводить из церкви. И тогда я поняла, зачем людям нужны были эти корзинки. Помидоры и яйца посыпались градом на бывшую любовницу моего мужа. Она визжала и пыталась вырваться из рук стражи Рихарда, но это было бесполезно. В один миг ее шикарное белоснежное платье превратилось в желто-красную тряпку, пока какой-то умник, находившийся на одном из возвышений у церкви, не начал на нее писать теперь от нее еще и воняло. «Кажется, это конец, Финна Куц!» — крикнула я ей вслед, но знала, что она меня уже не услышала. «Твой спектакль окончен. Занавес!»